Глава 6 Этой ночью я ещё долго не могла уснуть, переваривая впечатления после нашего свидания. На часах уже было два, а я всё ещё ворочалась сбоку на бок. Завтра, вернее говоря, уже сегодня, мне снова нужно поехать в офис. Мы договорились с коллегами провести мозговой штурм по проекту, а я лежу и смотрю в потолок. Сна не в одном глазу. Лишь образ Артура не выходит из головы. Не помню, когда сон захватил меня в свои объятия, но разлеплять глаза утром было тяжеловато. Пока я собиралась на работу, успела зайти полистать ленту в сети. Первое, что увидела, — это видео, от которого сердце сладко сжалось. Похоже, этой ночью не спалось не только мне. На видео Артур сидел с босыми ногами в одних спортивных брюках за синтезатором. На плече у него красовался огромный дракон, которого я уже успела увидеть вживую. Артур играл и пел красивую проникновенную песню о зарождающихся чувствах. Каждое слово гулко отзывалось в моей душе. «Как понять, что вечер прошел волшебно? Ты не можешь уснуть и пишешь новые строки». Прочитала я подпись к этому посту и растянулась в улыбке. но ну, что сказать?» Эти ощущения я тоже сполна испытала на себе сегодня ночью. Писать песни я не умею, но если бы в моей копилке скиллов был и такой навык, однозначно вдохновения хватило бы, чтобы сотворить нечто подобное. Не удержавшись, я открыла комментарии и тут же пожалела об этом. Там толпы фанаток писали, что не отказались бы провести ночь с Артуром, чтобы замотивировать его на парочку хитов. Дамочки поскромнее всего лишь отмечали, какой притягательной и красивой внешности обладает их любимый исполнитель. Сердце ухнуло куда-то в пропасть. А когда приземлилось, его не оставили лежать на земле, а со всей силы сжали в кулак, выпуская все соки. Так я впервые почувствовала на себе, что такое ревность. Сделать это было нелегко, — но я заставила себя отложить в сторону телефон и сосредоточиться исключительно на сборах на работу. Пустые и понятные действия постепенно вернули моё эмоциональное состояние в стабильное русло, позволяя рассуждать здраво и практически беспристрастно. А что я хотела? Если решила поддаться чарам Артура, надо понимать, его фанатки идут в придачу. Заверните всех, пожалуйста. Вопрос только в том, смогу ли я с ними мириться и не реагировать так остро. А ведь, скорее всего, чем сильнее чувства, тем болезненнее будут уколы ревности. И каким уровнем доверия к человеку нужно обладать, чтобы спокойно реагировать на знаки внимания от других женщин? Возможно, если бы мы обсудили этот момент и выяснили, кем друг другу приходимся, я бы смогла относиться к фанатским восторженным визгам немного спокойнее. что ж? Надо будет поговорить об этом с Артуром». Твёрдо решила я и вышла из дома. На работе дел было слишком много, да и наш мозговой штурм с коллегами занял все мои мысли, вытесняя остальные. Поэтому я не успела ни тешить себя сладкими мечтами об Артуре, не переживать из-за его сильной фанбазы Под конец рабочего дня позвонила Виолетка. «Сестрёнка, привет! Не хочешь заехать в гости сегодня?» «В принципе, можно», — задумчиво протянула я, вспоминая, что Артур вчера предупредил, что ближайшие три дня у него расписано по минутам, поэтому на его общество рассчитывать не приходится. «Только ничего не покупай, я торт испекла», — велела сестра. «Слушаюсь», — отрапортовала я. «Как закончу, приеду». После работы, отстояв традиционные пробки на дороге, я подъехала к дому Виолы. Немного покружила во дворе в поисках места для парковки и, наконец-то, вылезла из машины, направляясь к подъезду сестры. Когда я поднялась, Виолетка уже поджидала меня в дверях. «Ты чего стоишь на пороге? Простудишься ведь?» — набросилась я на неё. «Да прям!» — отмахнулась сестра. «Я только открыла, когда по видеодомофону услышала, что лифт подъехал». «Олежка дома?» — поинтересовалась я, скидывая с себя шубы и сапоги. «Нет, он сегодня задержится», — отмахнулась Виолетка. Впрочем, такое положение вещей никого из нас не удивляло. Супруг моей сестрёнки — топ-брокер в агентстве элитной недвижимости. И он частенько выпадает из нормального графика, подстраиваясь под своих высокопоставленных клиентов. Работать в таком ритме непросто. Но Олег не унывает, да и вознаграждение от продаж заставляют забыть обо всех неудобствах. Мы устроились на кухне сестрёнки, выполненной в стиле неоклассики, и принялись за ужином обсуждать дела насущные. Виолетта поделилась впечатлениями о походе на УЗИ и даже показала фото, на котором можно разглядеть маленькое личико. «Не боишься рожать?» «А толку от моих страхов? Беременной ещё никто не оставался», — резонно заметила Виолетта. «И то верно», — хихикнула я. «Лучше расскажи, как у тебя жизнь молодая. Бурлит?» — поинтересовалась сестра. «Не то слово. Я с парнем познакомилась. Решила поделиться я». — протянула Виола. «Покажешь? Он есть в сети?» «Ещё как!» — хмыкнула я и протянула ей в руки телефон с открытым аккаунтом Артура. Сестра взяла телефон и на несколько минут углубилась в изучение. Время, пока она смотрела в экран, показалось мне целой вечностью. Вначале она была сдержанной и серьёзной, потом хмурилась и, не проронив ни слова, вернула мне телефон. «Ты молчишь?» — заметила я. «Кажется, это не к добру». «И насколько далеко у вас всё зашло?» — спросила Виолетка тем самым тоном, после которого сразу становилось понятно, что от происходящего она, мягко говоря, не в восторге. «Скажем так, уже сделано всё, о чём можно было бы пожалеть». С загадочностью сфинкса ответила я. Сестра молча встала из-за стола и принялась убирать грязную посуду, затем поставила чайник, всё так же не проронив ни слова. «Совсем ничего не скажешь?» — осторожно спросила я. Я уже поняла по её реакции, что она не одобряет мои отношения с Артуром, но хотелось услышать, почему. «Недосказанность страшно раздражает». «Ева, мне кажется, если ты так рьяно спрашиваешь моё мнение, значит, и сама всё понимаешь». Уклончиво ответила Виола, нарезая торт на кусочки. «И что же я понимаю?» Насупившись, спросила я. Было видно, что сестре не особенно хотелось отвечать, как будто в ней шла борьба. Быть неудобным советчиком и сказать всё, что она об этом думает, или промолчать и не лезть в чужие отношения. После недолгих колебаний Виолетта, видимо, приняла решение не оставаться равнодушным наблюдателем. «Сама, как думаешь, сколько продлятся ваши отношения? Вечность или целую вечность?» «Всё ясно», — с нескрываемой обидой в голосе ответила я. «Возможно, меня так задели её слова, потому что она, сама того не зная, озвучила мой главный страх». Но прозвучало это довольно резко, как всегда, когда сестра высказывала своё мнение, она не особо деликатничала, подбирая выражения. «Ева, пойми, я хочу видеть тебя счастливой!» примирительно начала Виолетта после затянувшейся паузы. «Но если бы ты сама ни капельки не сомневалась в своём выборе, тебе бы не понадобилось моё мнение» тому, как ты усердно меня пытаешь, я могу сделать вывод, что тебя что-то тревожит и не всё идёт гладко. Возможно, пока ты этого не замечаешь, и тебе кажется, что всё хорошо. Но сейчас я вижу одно. Вы слишком разные. Ты как редкий цветок, который требует особого ухода, а он — бунтарь, отягощённый звёздным статусом. Вступая в отношения с ним, будь готова играть роль второй скрипки и жить его жизнью — со многим мириться и на что-то закрывать глаза. Возможно, бывают исключения в таких союзах. А вдруг? Но если что-то пойдёт не так, ты знаешь, мои двери всегда открыты, а жилетки для слёзок уже висят наготове. На эту тираду я ничего не ответила. Не такой реакции я ждала. Даже боюсь представить, что подумают родители, если вполне себе либеральная Виолетка, которая всегда на моей стороне восприняла мой роман с Артуром в штыки. Я не стала развивать дальше опасную тему для разговора, а Виолетта не пыталась вывернуть мне душа наизнанку и промывать мозги. — Ты уже решила, как будешь отмечать день рождения? — поинтересовалась сестра. — Не знаю, пока даже не думала об этом, — призналась я. — Пора бы, — резонно заметила Виола. — Осталось всего ничего.